глава пять какая вежливая встреча прокомментировал хантер наблюдая как охранники ордена света торжественно отворяют перед ним главные ворота прямо из грязи в князи усмехнулся старец пройдя несколько шагов по каменной дорожке он вдруг застыл как вкопанный окидывая здание ордена изучающим взглядом. С виду этот оплот добра выглядел как самый обыкновенный четырёхэтажный особняк. Дом из белого кирпича за чертой города посреди лесной поляны, обнесённый высоким забором, у которого дежурили охранники, не выделялся ничем особенным. Но Хантер рассматривал не его фасад, а энергетический потенциал, которым обладало здание. «Я вижу ваш защитный экран», — изрёк он, наконец, с видом профессионала. «Слабоват», — оценил он с лёгким пренебрежением. «Прошу внутрь», — проигнорировав последнюю реплику, жестом пригласил Архангел, распахивая двери перед этим странным типом. Неторопливо переступив порог, Хантер снова остановился, с интересом разглядывая всё вокруг. Длинный светлый коридор Ордена, на стенах которого висели изящные ажурные светильники, был в данный момент пуст. «Нам сюда». Архангел попытался направить гостя к лестнице и аккуратно взял его под локоть, но старичок оказал неожиданное сопротивление. Резко отстранившись от сопровождающих, он гордо вскинул голову и тоном, не терпящим возражений, произнес. «Расслабьтесь, детки. Вы можете посылать меня куда угодно. Но куда мне идти, я решаю сам». С удовлетворением отметив, что детки в растерянности переглянулись между собой, Он развернулся к ним спиной и неторопливо засеменил по коридору. «Может, отвезем его назад, пока не поздно?» Шепотом обратилась Ника к Архангелу. «Я все слышу!» Не оборачиваясь, прикрикнул старец. Его неожиданно сильный голос эхом прокатился вокруг. «Понимаете, вас ж...» Попытался объяснить Архангел, изо всех сил стараясь оставаться вежливым. «Подождут». грубо перебил его Хантер, не давая договорить. «Так, что тут у вас интересненького?» «Ага, столовая», — сразу определил он, даже не раскрыв красивую двустворчатую дверь из светлого дерева. «Но с этим мы разберёмся чуть позже. А здесь что?» «Спортзал», — произнёс Хантер на подходе к очередным дверям. На протяжении всего пути он разговаривал сам с собой, не дожидаясь ответа от провожатых, и определял, что находится за закрытыми дверями, даже не заглядывая внутрь. «Постирочная». Продолжал монолог Хантер, когда они подошли к прачечной. «Оружие. Еще оружие». Прокомментировал он двери, за которыми находились оружейные склады, комната с оборудованием для проведения боевых операций. «Ага, больница». с удовлетворением отметил он, дойдя до медчасти. И впервые за все время раскрыв двери из белого тонированного стекла, вошел внутрь. Комната была пуста, все целители собрались в тронном зале, ожидая встречи с кандидатом старейшины, который в этот момент хозяйским шагом обходил их владение. «Как вы могли!» Вдруг воскликнул он, потрясенно взмахнув руками и уставился на архангела таким взглядом, что некий почудилось, что сейчас им придется оправдываться за все грехи человечества. «Это же немыслимо. Ставить стол для операции на энергетическом сквозняке. Вы же поставили этот стол между окном и дверями». А возмущенно объяснил он ничего не понимающему Архангелу. «Сегодня же переставьте». Потребовал он, и, решив, что опешившие собеседники получили от него достаточную взбучку, отправился дальше по коридору. Ника впервые видела Архангела в такой растерянности. С одной стороны, ещё никто не осмеливался разговаривать с ним в таком тоне, по крайней мере, безнаказанно. Но с другой стороны, он вынужден уважать преклонный возраст этого типа и считаться с тем, что у того, возможно, уже начался старческий маразм. Не случайно же он в сумасшедшем доме оказался. «Если бы не Фёдор Матвеевич...» Я сгреб бы этого вредного старикашку в охапку и вернул туда, где ему самое место. Едва слышно сквозь зубы процедил архангел. «Еще не поздно», — так же тихо ответила Ника, выходя из медчасти вслед за Михаилом. «Поздно, касатики мои, уже поздно», — громогласно донеслось до них уже с другого конца коридора.